За свою недолгую, но бурную карьеру Харгану неоднократно доводилось лично наказывать провинившихся подчинённых, причём не только по морде, а и к аяснить без долгих разбирательств. И, сожалея о своих поступках, посещали его лишь в тех редких случаях, когда его решительность не совпадала с рассудительностью наставника, то есть когда повелитель желал лично побеседовать спокойно о стараниях любимого ученика.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 Какойс придёт в увенчанную гребнями голову ученика. Сейчас, будучи лишён возможности общаться с повелителем, он сам того не осознавая, инстинктивно нашёл ему замену, при этом столь же безочётно перенёс на советника некоторые особенности своего отношения к наставнику, большей частью из-за того, что никто, кроме советника Шелара, не говорил с ним так же, как учитель, спокойно и доброжелательно, но без подоба страсти. Он да стоял там под обострастие. При всей его вежливости Шилар вёл себя так, что не воспринимался даже как подчинённый. Харгона отдавала ему приказы. Советник почтительно склонял голову и произносил привычное: "Будет выполнено", но при всём том загадочным образом сохранял некое неуловимое достоинство, делающее его не подчинённым, но равным. Однако анализировать свои помыслы наместнику было попрежнему недосуг. Поэтому о причинах своей симпатии к советнику он не догадывался, лишь отмечал про себя, что из-за собственной вспыльчивости вынужден теперь делать кучу чужой работы, и это не считая ещё одной кучи, которую никому поручить, и ещё одной маленькой кучки, к которой вообще нельзя приступить, предварительно не посоветовавшись. Всё же нельзя сказать, что печальный случай с Шиларом никому не принёс пользы. Например, несколько нерадивых подданных повинных в наглом бегстве одноглазого Астуриаса от заслуженной кары, должны были воздать хвалу божественному повелителю и ежедневно приходить на поклон к постели болящего брата Шелара с цветами и песнопениями, ибо только инцидент с побитым советником удержал Харгана от раздачи зуботычин и освежения вампирьего меню. Если подумать трезво... Главным виновником был как раз сам наместник, который не спешил обнародовать факт кончины мастера ступеней, ограничившись очень, просто чрезвычайно узким кругом соратников. Или давые стражники во дворце, ни конюх и на конюшне понятия не имели, что происходит, кто тут зачем и кого куда. Арест наместник хотел провести быстро и тихо. Мистралию послал телепартиста, а сам намеревался ждать с десятком солдат. Давно с знакомых и проверенных ни в одной заорушке. Но как назло, когда он вёл свою группу захвата в гостевой комнате, по дороге попался прибывший из храма целительств с вопросом, зачем его позвали. И получилось, что в тот момент, когда вернулся телепартист со Астуриасом, наместник отож Миша как раз орал на мистика, рассказывая, что сделать с ним и со всеми его собратьями коновалами, если советник не поправится Максим После завтрашнего утра как остужался по чуть-чуть непонятно. Вернее, непонятно, почему он, зная, что его ждёт, всё же не удрал сразу, а отправился в Артан и только по прибытии вдруг передумал. Если он надеялся как-то выкрутиться, что за эти короткие мгновения заставило его пересмотреть планы? Вражение лица телепартиста, раской нюх или что-то ещё, недоступное для понимания простого демономутанта?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 Вдруг предложения разумные и толковые читать это эту великую битву старого хино с артанской грамматикой пусть избавит повелитель. А что ответить неутомимому брату повсанию, который вдруг озаботился проблемой единого законодательства для всей территории ордена. Шиллар свой проект нагропал на основе артанского свода законов, а игинцев с их разрешённым произволадением. Это не устраивает И они предлагают, чем запрещать, лучше законят повсеместно. Вроде предложение стоящее, но не скрывается ли в нём какой подвох? Вроде как в прошлый раз с запретом больших игрищ, и не будет ли проблем в остальных трёх регионах? Вот спросить бы Шелара, а он как раз стоп, сам себя остановил замороченный наместник. А что мешает его спросить? Кажется, ещё вчера лекарь доложил что советник пришёл в себя, способен разговаривать и адекватно воспринимает действительность. То есть с головой у него всё в порядке. Так что, простое заклинание телепорта вдруг стало вызывать какие-то сложности? Да ещё вчера надо было самому наведаться и посмотреть, насколько плохо побит и советник, нельзя ли его привлечь к какой-нибудь несложной сидящей работе, и почему я этого до сих пор не сделал. Однако, подбодрив себя этой энергичной речью, Харгам почему-то не бросился сразу же в телепорт, а принялся перекладывать на столе бумаги, хотя нужные давно были отложены на дальний угол в ожидании Шилара. Перелистав сегодняшнюю папку в третий раз, он наконец сердито швырнул её на стол и с неохотой сам себе признался, что не желает советника видеть. Не потому, что до сих пор на него зол, а потому, что есть вот такое магическое предчувствие,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 При виде разгневанного наместника парни испуганно притихли и стройным дуэтом поздоровались, поглядывая на начальство с болезливым ожиданием: не влетит ли? Вы что тут делаете, непременно спросить раздражённый Харган. Пусть и сердился он сейчас только на самого себя, постройть бездельников никогда не лишне. Повышаете свои скудные знания артанского языка?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 Рисунок пустыня и башня. Судя по ходу поисков, про честь названия добытчики не осилили и искали подходящую картинку на обложке, на всякий случай просматривая заодно и картинки под обложками, и хорошо ищу, если они правильно поняли, что такое пустыня и башня. Продолжайся, бросил наместник и направился к двери в гостиную.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 И передвинув ногой ближайший стул, уселся на него верхом. Посмотреть, как ты тут, скоро ли сможешь вернуться к работе. На лице советника мигнула чуть заметная понимающая полуулыбка. Благодарю вас, господин наместник. Не будучи специалистом в медицине, я не возьмусь давать какие-либо прогнозы. Однако, если какое-либо срочное дело требует моего участия и в самой очередь не требует бегать ни и прочих физических нагрузок, я к вашему слугам.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 предложениями или рекомендациями без всякого баланса Конец книги Читала ночка Продолжение следует